Часть вторая. Москва и Казань. Глава 1. Ордынцев. Задумав побег из Выбутина, Тишка Верховой расспрашивал в Обсковии о окрестных деревнях, о боярах, высланных в другие края после уничтожения Псковской вольницы. Самые благоприятные отзывы довелось услышать Тишки о бывшем псковском боярине Ордынцеве Григории Филипповиче. Говорили люди, что, по слухам из Москвы, Ордынцев принимает псковских утеклецов, не выдавая их властям. Этого Ордынцева и имел в виду Тишка, когда, идя с Булатом, рисовал картины будущего безмятежного житья у боярина. Но хитрый мужик не назвал боярина. Тишка не хотел оставлять за собой след, по которому могли бы его разыскать. Род Ордынцевых вел начало от Митрофана Ушака, дружинника князя Александра Невского. Митрофан двадцать лет томился пленником в Золотой Орде. Вырвался оттуда и вернулся на Русь. Люди прозвали Митрофана Ордынцем, и по этому прозвищу стали изваться его потомки. Григорий Филиппович был не из первых псковских богачей, но человек влиятельный. К его голосу прислушивались многие, потому он и попал в число трехсот знатных, которые после присоединения Пскова к Москве были разосланы по разным областям. Поместья высланных перешли в собственность государства. Знатные псковитяне, выселенные из родного города Василием Третьим, Получили земли в Московщине, Рязанщине, Владимирщине и иных близких и дальних областях. Григорию Ордынцеву дали выморочное поместье близ Серпухова, на берегу Оки. Все мужчины семьи, владевшей древней Дубровкой, вымерли от повальной болезни, и некому было нести службу за землю. Так бывший псковский боярин стал московским дворянином. Ордынцев, получив хорошее поместье вблизи Москвы, был доволен. Правда, Дубровка досталась Григорию Филипповичу не без труда. Много пришлось дать дорогих подарков диякам. Оторванный от родных мест, Григорий Филиппович не растерялся. Он был человеком твердой воли и острого ума. Первым условием для возвышения рода являлось богатство. Богатство боярских и дворянских семей создавалось крестьянским трудом. Чем больше оседало крестьян на земле владельца, тем больше собиралось оброков, тем легче выполнялись повинности перед государством. Григорий Филиппович установил для крестьян пониженный оброк, и его тиун не слишком притеснял неисправных должников. Ордынцев расчетливо полагал, что... Лучше прожить десяток лет с меньшими доходами, зато пустующие земли будут заселены и обработаны. Так и случилось. Когда по округе прошла молва о добром боярине, у которого даже Тиун сочувствует крестьянской нужде, в Орденцевскую деревню повалил народ. Пользуясь правом переходить к другому землевладельцу в Юрьев день, Крестьяне рассчитывались с долгами обычно с помощью ордынцевского тиуна, и поместье Григория Филипповича с каждым годом становилось многолюднее. По мере того, как росли ряды исп в деревне Ордынцева, оброк поднимался. Долги, сделанные боярину при переходе в его поместье, начинали взыскиваться с беспощадной строгостью, с огромным накладом, как в старину называли проценты. Мужики, польстившиеся на посулы ордынцевского тиуна, поняли, что попали в ловушку. Но куда бежать? По горькому опыту крестьяне знали, что бояри и дворяне все одинаковы, что кабала везде горька. Соседи Григория Филипповича, злобившиеся за порчу людишек, поняли его игру и прониклись большим уважением к дальновидному пришлицу. Ордынцевские мужики нищали, зато богатство Ордынцева стало быстро расти. Он поставил в Москве на Покровке богатый двор на трех десятинах земли. Там и стал он жить большую часть года, поручив управление деревней и надежному Тиуну. Там, на Покровке, и нашел Ордынцева Тишка, благополучно пробравшийся в Москву, хотя дорогой и грозили ему беглецу многие опасности. Григорий Филиппович, высокий и тучный, с окладистой темно-русой бородой, сильно тронутый сединой, принял Тишку наедине. Старик избегал разговоров с пришлыми людьми при свидетелях. Проситель повалился ордынцеву в ноги и, величая милостивым бояриным, умолял принять его, недостойного раба, в холопы на вечную службу. Ордынцеву люди уже не были нужны. Но Тишка клялся, что он прибежал к боярину из бывшего ордынцевского поместья, где мужики помнят и любят прежнего господина и жалеют о нем. Размягченный лестью, Григорий Филиппович принял Тишку с женой к себе во двор. За небольшую взятку... Диекс составил на Тихона грамоту, и тот стал холопом Ордынцева. Тишка быстро освоился в новой среде. Наглый с дворовыми и угодливый с высшими, он наушничал на людей главному дворецкому и был у него в чести. Через два года Тишку трудно стало узнать. Он раздобрел, отрастил большую рыжую бороду, набрался спеси. Многие из дворни уже почтительно величали его Тихоном-Аникеевичем и предвидели, что быть ему в скорости младшим дворецким. В 1541 году в жизни Ордынцева произошла важная перемена. Его избрали серпуховским губным старостой. У губного старосты была своя канцелярия — губная изба. Делопроизводством производством ведал губной дьяк. Помощниками губного старосты были губные целовальники. Целовальниками в старину назывались служилые люди, которые целовали крест, то есть приносили присягу в том, что будут добросовестно выполнять свои обязанности. Главным делом губных старост была борьба с разбоями. Губные целовальники задерживали на дорогах подозрительных людей и препровождали на суд к губному старости. Избрание губным старостой изменило установившийся образ жизни Григория Филипповича. Приходилось оставить спокойное житье в Москве и принять обширные заботы по уезду. И все же Ордынцев не отказался. Ему польстило доверие дворян, прежних его недоброжелателей, и он хотел доказать, что они выбрали достойного. Была и другая сторона дела, пожалуй, еще более важная для Ордынцева. Должность губного старосты была небезвыгодной. Губные старосты имели право казнить виновных в разбое. Имущество казненных частью шло на удовлетворение пострадавших, частью — в пользу государства. Разобраться, как произведен дележ и какая часть имущества прилипла к рукам губных властей, было невозможно особенно если чины губной избы крепко поддерживали друг друга. Расчетливый Григорий Филиппович так поставил дело, что его подчиненные были довольны, и опасность доноса исключалась. Губная реформа вырвала право суда из рук князей и бояр, и тем значительно урезала их власть. Зато сильно возросло влияние мелкого дворянства, избиравшего губных старост. Но реформа била не только по князьям и боярам. Она больней того ударила по крестьянству. На языке того времени разбоем называли не только грабеж на большой дороге, но и всякое недовольство, всякое выступление крестьян против помещиков. Такие выступления подавлялись губными старостами, ярыми защитниками интересов дворянства с особой свирепостью. Дворяне, избравшие губным старостой Ордынцева, остались им вполне довольны. Он крепко соблюдал их, а заодно и свои интересы, зорко следил за порядком в уезде и всякие попытки крестьян к возмущению против господ беспощадно пресекал в самом начале.